Глава 12. Корсаков. Знаменитый портовый город оказался совсем небольшим. Одна главная улица и несколько второстепенных. Зато порт, в котором располагалось управление рыболовным флотом, оказался огромным. У причала стояли десятки, сотни разнокалиберных кораблей. Они спросили у местных жителей, куда им нужно идти, чтобы устроиться на работу, и их отправили в отдел кадров управления, показав дорогу. Иван с Надеждой, конечно же, хотели пойти в рейс вместе, и тут дороги Оксаны с ее украинскими друзьями разошлись. Ивана взяли матросом, а Надежду — прачкой, редкое везение. Конечно, они не стали отказываться, хотя для Оксаны на этом рыболовном траулере места не нашлось. Она понемногу осваивала сленг и поняла, что рыболовные траулеры бывают маленькие, средние, большие и огромные. Ей предложили направление на большой морской рыболовный траулер «БМРТ «Восток». Но загвоздка была в том, что рейс должен состояться только через два месяца. «Ну ничего», — сказала приятная женщина, сотрудник отдела кадров. «Поселим тебя в общежитии для моряков. Как раз успеешь пройти небольшие курсы повышения квалификации. Тебе даже зарплату будут платить. Правда, совсем маленькую». В настоящем открытом море не было должности товароведа. В рейс пойти можно было либо дневальной, либо прачкой, либо уборщицей. Можно было еще стать шеф-поваром, но на шеф-повара нужно долго учиться и проходить длительную практику. Оксана согласилась на должность дневальной, но курсы даже для такой должности все равно были необходимы. И техника безопасности, и охрана труда, и обучение самой профессии. Ей вообще было все равно. Лишь бы подальше от Ильинска. Куда угодно в море, в бездну, в небытие. Вечером делать было нечего, и она зашла в Дом культуры за книгой, чтобы почитать перед сном. Как обычно, вспомнила Сергея, пожалела, что он не приносит ей литературу, и глубоко задумалась. Правильно ли она поступила, что оставила хорошую должность? Ведь ей предлагали в скорости повышения и перевод в Красногорск. В Красногорске больше перспектив и выше зарплата, Ее и отпускать не хотели, пока она не сказала, что работа на самом деле каторжная, и она больше не может работать. И кореянка Ю Сунди, спасибо ей, вступилась и помогла договориться с руководством. «Смешно», — подумала Оксана. «Я вру сама себе, потому что пока в Ильинске живет Сережа и его мама, видать бы мне Красногорска как своих ушей». Она вообще чувствовала себя опустошенной и полностью разбитой. «Почему у других людей жизнь складывается ровно, просто? Почему у нее всегда всё наперекосяк? Характер? Судьба?» — задавала она себе вопросы и хорошо понимала, что не найдет на них ответа. Из глубокой задумчивости ее вывел маленький мальчик. Сорванец лет шести сбил Оксану с ног и, даже не заметив, пронесся мимо, как налетевший ураган за ним бежала вернее неслась со всех ног красивая девушка с раскосами глазами и длинными черными волосами девушка поняв что мальчишку ей все равно не догнать остановилась возле оксаны сейчас ее можно было разглядеть она была необыкновенно красива как одалиска из какой нибудь восточной сказки и черные глаза на пол лица были прикрыты длинными ресницами, брови красиво изогнуты, а изящные и немного припухлые губы четко очерчены. Она напомнила Оксане американскую актрису Бриджит Бардо. Роскошные волосы неожиданно появившейся красавицы были распущены и доставали аккурат до пояса. Девушка мило улыбнулась Оксане и сказала просительным тоном, «Простите, это мой сын, его зовут Ренат» он просто несносен, ужасный мальчишка». Оксана в ответ тоже тепло улыбнулась и дружелюбно сказала. «Ничего страшного, мальчики и должны быть такие. Что же это за мальчик, если он не бегает и не дерётся с другими мальчишками?» Девушка протянула руку. «Привет, меня зовут Лена». Они разговорились. Оксана рассказала о себе и о том, что ее привело в корсиков. Лена не знала, как извиниться за поведение сына, и пригласила Оксану к себе домой на ужин. Жила она в небольшом домике на две семьи, почти таком же, как у Оксаны в Ильинске, только комнат было три, и располагалась ее квартира недалеко от главной улицы Корсакова. Лена замечательно готовила. Она моментально сделала омлет и пожарила отбивные. У нее так споро все получалось, что Оксана невольно залюбовалась. У нее самой никогда не получалось готовить, руки росли не из того места. Ренат же и в самом деле был сущим исчадием ада. Оксане он показался точной копией ребенка из рассказа о Генри о похищенном малыше, похитители которого никак не могли от него избавиться. Ленка совершенно не умела с ним управляться. Она жаловалась Оксане, что Ренат слушает только своего отца, а он сейчас в отъезде, на своей исторической родине. «Он портит сына своим воспитанием», — пожаловалась Лена. «Любит его до безумия. Вообще-то это мой первый муж, но второй сейчас тоже в отъезде». «Вообще-то это мой первый муж, но второй сейчас тоже в отъезде». «Как это? Почему два мужа? И оба в отъезде?» «Так сразу не разберешься, расхохоталась Лена. «Заходи ко мне каждый день. В нашу загадочную историю нужно вникать постепенно». «Хорошо». Согласилась Оксана. все равно после курсов в общежитии мне делать нечего». В общаге постоянного контингента никогда не было. Кто-то приходил с рейса, кто-то уходил в рейс. Цыганская ярмарка, людской круговорот. Она никому там не была нужна. А отплытие траулера еще ждать и ждать. Они с Леной так сдружились, что Оксана через неделю переехала жить к ней. Наступил конец мая. Лена вернулась со своей непыльной работы в Доме культуры, дождалась, когда Оксана придет с курсов, и неожиданно предложила. «Поедешь со мной на лето в пионерский лагерь?» «Я вроде из пионерского возраста вышла уже», — удивилась Оксана. «Я буду вести там кружки для детей, такие же, как и в Доме культуры». Лена оказалась представителем элиты. Ее папа занимал большую должность, и ей многое позволялось. Например, приходить на работу, когда захочется». Но она своими привилегиями не пользовалась, приходила на занятия всегда вовремя. К тому же Лена оказалась чрезвычайно одаренной. Она умела и петь, и рисовать, и шить, а самое главное – учить ребятишек, что само по себе было отдельным подвигом. Оксана даже подумала, что часто хорошие педагоги учат чужих детей, а на своих у них не остается ни сил, ни энергии, ни времени. Папа Лены приехал за ними на машине и отвез на территорию пионерского лагеря. Оксану взяли работать только на кухню, мыть посуду и чистить картошку. И то хорошо, не сидеть же дома в общежитии, ожидая рейса. Здесь и погода, и природа, а самое главное, еду не нужно готовить, не говоря уже о приятной компании Лены и подвижных игр на воздухе с ее непоседливым Ренатом.